Глава 3. Движение научной мысли 20 века и его значение в геологической истории биосферы. Основные его черты. Взрыв научного творчества, изменение понимания основ реальности, вселенскость и действенное социальное проявление науки. Параграф 47. То, что происходит в научном движении теперь, может быть сравнена из прошлого науки только с тем научным движением, которое связано с зарождением греческой философии и науки в VI-V веках до нашей эры. К сожалению, мы не можем ясно представить себе пока ту сумму научных знаний, которые достались древним эллинам, когда в их среде выявилась научная мысль и когда она впервые приняла научно-философскую структуру вне религиозных, космогонических и поэтических построений, когда впервые в эллинской городской цивилизации Полиса создалась научная методика, логика и теоретическая математика в приложении к жизни, когда стало реальным искание научной истины как самоцель жизни личности в общественной среде. Обстоятельства этого, как показала история, величайшего события в жизни человечества – и в эволюции биосферы, во многом загадочны и медленно, но все же все глубже выясняются историей научного знания. Ясна лишь в первых контурах сумма научных знаний эллинской среды того времени, достижения творцов эллинской науки, живших в то время, и то, что они получили от прежних поколений эллинской цивилизации. Мы медленно начинаем в этом разбираться, это с одной стороны, а с другой — Сейчас начинают резко меняться представления о том, что получили эллины от науки предшествовавших им великих цивилизаций – малоазиатских, критской, халдейской, месопотамских, древнего Египта, Индии. К несчастью, до нас дошла только ничтожная часть эллинской научной литературы. Крупнейшие исследователи не оставили никаких следов в нам доступной литературе или дошли до нас – лишь отрывочные данные об их научной работе. Правда, до нас дошла целиком большая часть произведений Платона и значительная часть научных работ Аристотеля, но для последнего утеряны многие, основные с точки зрения научного искания, сочинения. Особенно печально с этой точки зрения потеря произведений крупнейших ученых, в работах которых выступала научная мысль и научная методика в эпоху расцвета и синтеза эллинской науки. Алкмеона, 500-й год до нашей эры, Левкипа 430-й год до нашей эры, Демокрита 420 370-й годы до нашей эры, Гиппократа Хиосского, 450 430-й годы до нашей эры, Филалая 5-е столетие до нашей эры, и многих других, от которых остались ничтожные отрывки или одни имена. Еще более может быть печальна потеря первых попыток истории, научной работы и мысли, которые писались в столетиях, близких к векам ее выявления. В частью искаженном и неполном виде эта работа дошла к нам в виде безымянной основы, иногда освоенной и измененной в течение многих столетий после опубликования. Но подлинники истории геометрии Ксенократа 397-314 История науки Эвдема из Родоса, около 320 исторические книги Феофраста, 372 -й, 288 -й, и другие пропали в историческом ходе эллинско-римской цивилизации ко времени нашей эры, в ближайших к ней столетиях, почти тысячу лет назад. В сущности, основной фонд эллинской науки, то, что я называю научным аппаратом, дошел до нас в ничтожных обрывках, И к тому же, через многие столетия в остатках естественно-исторических работ Аристотеля и Феофраста, а также в сочинениях греческих математиков. И все же он оказал огромное влияние на возрождение и создание западноевропейской науки в 15-17 столетиях. Новая наука наша создалась в значительной части, опираясь и исходя из их достижений, развивая изложенные в них идеи и знания. Прерванные столетиями, еще в Римской империи, нити восстановились в 17 столетии. Параграф 48. В последнее время ход истории науки заставляет нас менять представление о том доэллинском наследстве, на котором выросла эллинская наука, как я указывал. Параграф 42. Элли навсюду указывали на огромные знания, которые были получены ими от Египта, Халдеи, Востока. Мы должны теперь признать это правильным. До них наука уже существовала. Наука Халдеев, уходящая за тысячелетия до нашей эры. Только теперь перед нами вскрывается. В обрывках, доказывающих с бесспорной достоверностью ее долго не подозревающуюся до нашего времени силу. Параграф 42. Теперь становится ясным, что мы должны придавать гораздо более реальное значение, чем это недавно делали, многочисленным указаниям древних ученых и писателей на то, что творцы эллинской науки и философии приняли во внимание исходили в своей творческой работе из достижений ученых и мыслителей Египта, Халдеи, арийских и неарийских цивилизаций Востока. В течение нескольких столетий Вавилонские ученые работали совместно с эллинскими. В это время, в ближайшие столетия к нашей эре, был новый расцвет вавилонской астрономии. Постепенно, в течение нескольких поколений, они слились с эллинской средой и одинаково пострадали от неблагоприятной для науки обстановки того времени. Параграф 40. Несомненно, полученные от ученых того времени знания были использованы эллинами при этом общении. Несомненно, ими заложенное и использованное было к этому времени очень велико, особенно если мы примем во внимание многотысячелетний опыт и многотысячелетнюю традицию мореплавания, техники, земледелия, ирригационных работ, военного дела, государственного строя и быта. Столетия греческая наука работала в непосредственном контакте с халдейской и египетской наукой, с ними сливалась хотя возможно, что творческая мысль в египетской науке в это время замерла. Этого не было для науки халдейской. Параграф 42. Эллинская наука в эпоху своего зарождения непосредственно явилась продолжением усиленной творческой мысли до эллинской науки. Факт констатируется, но еще истории науки не освоен. Чудо эллинской цивилизации, исторический процесс, результаты которого ясны, но ход которого не может быть точно прослежен, было таким же историческим процессом, как и другие. Оно имело прочную основу в прошлом. Лишь результат его по своим следствиям, темп его достижения, оказался единичным во времени и исключительным по последствиям в ноосфере. Параграф 49. Ход научной мысли нашего времени двадцатого столетия по вероятному результату может привести к еще более грандиозным следствиям. Но по своему течению он явно и резко отличается от того, что происходило в маленькой области Средиземноморья, побережья Малой Азии, островов и полуостровов Греции, Сицилии, Южной Италии и отдельных городов Средиземного, Эгейского, Черного, Азовского морей, куда проникла эллинская культура, Причем в это время научная творческая мысль сосредоточивалась главным образом в Малой Азии, Месопотамии и в Южной Италии, тогда греческой по культуре и языку. Резкое отличие научного движения 20 века от движения, создавшего эллинскую науку, ее научную организацию, заключается, во-первых, в его темпе, во-вторых, в площади, им захваченной, оно охватило всю планету, в-третьих, в глубине затронутых им изменений, в представлениях о научно-доступной реальности, наконец, в-четвертых, в мощности изменения наукой планеты и открывшихся при этом проспектах будущего. Эти отличия так велики, что позволяют предвидеть научное движение, размаха которого в биосфере еще не было. Это движение оправдывает ту геологическую грань, которую Шухерт и Павлов — отметили недавно в истории Земли с появлением в ней человеческого разума. Параграф 15. сфера выступит в ближайшее историческое по длительности время еще более резко. Параграф 50. Мы можем, редкий случай в истории знания, отметить начало современного научного движения так точно и резко, как это не было возможным восстановить нам в прошлом. По-видимому, Это могли в свое время делать сами древние эллины, когда в 6-5 столетиях до нашей эры писались недошедшие до нас в подлинниках, в общем, потерянные истории знания, накопившиеся частично в руках исследователей еще в первые века нашей эры. Мы не можем поэтому точно сравнивать с этой критической эпохой истории научной мысли нашу эпоху, для которой у нас имеются все документы. Начало нашей эпохи мы можем приурочить к самому концу 19 столетия, к 1895-1897 годах, когда были открыты явления, связанные с атомом, с его бренностью. Параграф 55. Она проявляется колоссальным накоплением новых научных фактов, которые можно приравнять к взрыву по его темпу. Создаются также быстро новые области научного знания многочисленные новые науки, растет научный эмпирический материал, систематизируется и учитывается в научном аппарате все растущее количество фактов, исчисляемых миллионами, если не миллиардами. Улучшается их систематизация, в которой человек просто разбирается, это и есть так называемая специализация науки, необычайное упрощение в возможности разбираться в миллиардах фактов научного аппарата. Я называю научным аппаратом комплекс количественно или качественно точно выраженных естественных тел или природных явлений. Он создан в XVIII, а главным образом в XIX и XX столетиях и является основой всего нашего научного знания. Он систематизировался по определенно поставленной, вековой, все научно углубляющейся работе, пересматривается критически и уточняется в каждом поколении. Научный аппарат из миллиарда миллиардов все растущих фактов, постепенно и непрерывно охватываемых эмпирическими обобщениями, научными теориями и гипотезами, есть основа и главная сила, главное орудие роста современной научной мысли. Это есть небывалое создание новой науки. У нас очень часто относятся к специализации отрицательно, но в действительности специализация, взятая по отношению к отдельной личности, чрезвычайно усиливает возможности ее знаний, расширяет научную область, ей доступную. Дело в том, что рост научного знания XX века быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все больше специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой — расширять охват его со всех точек зрения. Параграф 51. Но еще более резкое изменение происходит сейчас в основной методике науки. Здесь следствия вновь открытых областей научных фактов вызвали одновременное изменение самых основ нашего научного познания, понимания окружающего Частью остававшихся нетронутыми целые тысячелетия, а частью даже совсем впервые выявившихся совершенно неожиданно только в наше время. Такими совершенно неожиданными и новыми основными следствиями новых областей научных фактов являются вскрывшаяся перед нами неоднородность космоса всей реальности и ей отвечающая неоднородность нашего ее познания. Неоднородность реальности отвечает неоднородность научной методики, единиц, эталонов, с которыми наука имеет дело. Мы должны сейчас различать три реальности. Первая. Реальность в области жизни человека, природное явление ноосферы и нашей планеты, взятой как целое. Вторая. Микроскопическую реальность атомных явлений, которая захватывает и микроскопическую жизнь, и жизнь организмов, даже посредством приборов, невидную вооруженному глазу человека, и третья — реальность космических просторов, в которых Солнечная система и даже Галаксия теряются, неощутимые в области ноосферического разреза мира. Это та область, которая отчасти охвачена теорией относительности, выявилась для нас как следствие ее создания. Научное значение теории относительности основывается для нас не на ней самой, а на том новом опытном и наблюдательном материале, который связан с новыми открытиями звездной астрономии. Теория относительности проникнута экстраполяциями и упрощениями реальности, допущениями, проверка которых научным опытом и научным наблюдением, исходя из ноосферы, является сейчас, по крайней мере, недоступной. Благодаря этому в текущей научной работе она занимает ничтожное место гораздо более интересует философа, чем натуралиста, который учитывает ее только в тех случаях, когда он подходит к космической реальности. В биосфере с ней он может не считаться, ее проявления научно не наблюдает. Становится сейчас ясным, что здесь, как и в области атомных наук, вскрываются перед нами научные явления, которые впервые охватываются мыслью человека и принадлежат по существу к другим областям реальности, чем та, в которой идет человеческая жизнь и создается научный аппарат. Ибо область человеческой культуры и проявление человеческой мысли, вся ноосфера, лежит вне космических просторов, где она теряется как бесконечно малая, и вне области, где царят силы атомов и атомных ядер с миром их составляющих частиц, где она отсутствует как бесконечно большое. Обе эти новые области знания, пространство-время предельно малое и пространство-время неограниченно большое, есть то новое и, по существу, то основное, что внесла научная мысль XX века в историю и в мысль человечества. Крайне известной области человеческой жизни, ноосферы, в которой до сих пор шло развитие науки, прибавились две новые, резко от нее отличные, мир просторов космоса и мир атомов и их ядер, по отношению к которым приходится, по-видимому, коренным образом менять основные параметры научного мышления, константы физической реальности, с которыми мы количественно сравниваем все содержание науки. Мы не можем еще предвидеть всех выводов в методике работы, которые отсюда вытекут. В общем, эта сложность установлена только научно-эмпирически. Она не была предвидена ни наукой, ни философской, ни религиозной мыслью. Только в некоторой ее части, не в основной, мы видим нити ее зарождения, ведущего в далекое прошлое, которые стали ясными только в начале 17-го столетия, когда Левингук вскрыл невидимый мир организмов, и в конце 18-го столетия, когда Гершель своими открытиями вскрыл мир, Лежащий за пределами нашей Солнечной системы. Но только сейчас становится ясным, когда научная теория охватила научно установленные факты, что дело здесь шло не о простом отличии величин, а о совершенно отличном подходе нашего мыслительного аппарата к реальности в ее атомном и космическом аспектах. Параграф 52. Ближайшее будущее, вероятно, многое нам уяснит, но уже сейчас можно утверждать, что основное представление, на котором построена всякая философия, абсолютная непреложность разума и реальная его неизменность не отвечают действительности. Мы столкнулись реально в научной работе с несовершенством и сложностью научного аппарата Homo sapiens. Мы могли бы это предвидеть из эмпирического обобщения, из эволюционного процесса. Homo sapiens не есть завершение создания. Он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее. Его предки имели менее совершенный мыслительный аппарат, чем его потомки будут иметь более совершенный, чем он имеет. В тех затруднениях понимания реальности, которые мы переживаем, мы имеем дело не с кризисом науки, как думают некоторые, а с медленно и с затруднениями, идущим улучшением нашей научной основной методики. Идет огромная в этом направлении работа, раньше небывалая. Ярким выражением ее является резкое и быстрое изменение нашего представления о времени. Время является для нас не только неотделимым от пространства, а как бы другим его выражением. Время заполнено событиями столь же реально, как пространство заполнено материей и энергией. Это две стороны одного явления. Мы изучаем не пространство и время, а пространство-время. Впервые делаем это в науке сознательно. Наука также по-новому и глубоко подходит к научному исследованию пространства. Впервые в начале 19 века Николаем Ивановичем Лобачевским был поставлен вопрос в научно решаемой форме. «Является для нашей галаксии, Вселенной, реальное, физическое пространство пространством Евклидовым или новым пространством, которое им и независимо Янушем Больеем 1802-1860 установлено как могущее геометрически существовать наравне с пространством Евклидовой геометрии?» Мы увидим в дальнейшем, какое значение имеет в строении биосферы путь исследования, указанный Лобачевским, если мы внесем в его рассуждение логическую поправку, которая мне кажется неизбежной. Нет никаких данных отделять выводы геометрии и всей математики вообще с ее числами и символами от других данных естествознания. Мы знаем, что математика исторически создалась из эмпирического научного наблюдения реальности, ее биосферы в частности. Конечно, теоретические построения всегда были абстрактнее, чем природные объекты, и могут вследствие этого не иметь места в естественных телах и природных явлениях биосферы, даже если они логически правильно выведены из эмпирического знания. Мы это на каждом шагу видим — так как все эмпирически установленное в науке по существу также бесконечно в своих теоретически допустимых проявлениях, как бесконечно биосфера, в которой проявляется научная мысль. Мы знаем, что геометрия Евклида и Лобачевского – две из бесчисленного множества возможных. Они распадаются на три типа – Евклида, Лобачевского и Римана. и в настоящее время идет разработка общей геометрии всех их охватывающей. Во время Лобачевского это было неизвестно, и поэтому он мог ставить вопрос о единой геометрии космоса. С таким же правом мы можем говорить о геометрической разнородности реальности, об одновременном проявлении в космосе, в реальности, материально-энергетических, главным образом материальных, физических состояний пространства, отличающих разные геометрии. Мы увидим в дальнейшем, что эта проблема выявляется сейчас в разнородности биосферы, костных и живых ее естественных тел. Я вернусь к этому позже. В отделе четвертом, параграфе 128. Должны наблюдаться процессы, нам пока неизвестные, перехода одного такого физического состояния пространства с одной геометрической структурой в пространство с другой. Параграф 53. Одновременно появилось новое и углубился анализ в древней области знания, достигший, подобно математике, высокого совершенства в логике. Она сейчас находится в перестройке. Меньший интерес для нас представляет более философская ее часть — теория познания. Логика Аристотеля есть логика понятий. Между тем, как в науке мы имеем дело с естественными телами и природными явлениями, понятия, о которых словесно неподвижно, но в историческом ходе научного знания в корне меняется в своем понимании, отражает на себе чрезвычайно глубоко и резко состояние знаний данного поколения. Логика Аристотеля, даже в ее новейших изменениях и дополнениях XVII века, внесших большие поправки, является слишком грубым орудием и требует более глубокого анализа. В отдельном экскурсе. Я вернусь к этому далее. Параграф 54. «Математика и логика — суть только главные способы построения науки. С XVII века, века создания новой западноевропейской науки и философии, выросла новая область научного синтеза и анализа — методика научной работы». Ею именно создается, проверяется и оценивается основное содержание науки, ее эмпирический научный аппарат. Я уже говорил в параграфе 50 о его огромном значении в истории науки, все растущем и основном. Странным образом методика научной работы, имеющая большую литературу и руководство величайшего разнообразия, совершенно не охвачена философским анализом, а между тем... Существуют отдельные научные дисциплины, как теория ошибок, некоторые области теории вероятности, математическая физика, аналитическая химия, историческая критика, дипломатика и так далее, только благодаря которым научный аппарат получает ту мощь проникновения в неизвестное, которая характеризует XX век и открывает перед наукой нашего времени безграничные возможности дальнейшего охвата природы. Методика научной работы, как ясно из изложенного ранее, не является частью логики, а тем более теории познания. В последнее время в этой области совершается какое-то крупное изменение, вероятно, величайшего значения. Создается новая своеобразная методика проникновения в неизвестное, которая оправдывается успехом, но которую образно, моделью, мы не можем себе представить. Это как бы выраженное в виде символа, создаваемого интуицией, то есть бессознательным для исследователя охватом бесчисленного множества фактов, новое понятие, отвечающее реальности. Логически, ясно понять эти символы мы пока не можем, но приложить к ним математический анализ и открывать этим путем новые явления или создавать им теоретические обобщения, проверяемые во всех логических выводах фактами, точно учитывая их мерой и числом, мы можем. Этот способ исканий и открытий нашел себе широкое приложение, между прочим, в физике атома, области научного знания, всецело лежащей в микроскопическом разрезе мира. Физика атома — это название, употребленное Леруа и другими, представляется малоудачным так как аналогично этой области научно-познаваемого меняется не только физика, но и биология или химия. Правильно сохранить название «атомистика», учитывая и явление ядра атомов. Понятия величины H, фотона, кванта являются ярким примером этой новой, вероятно, огромного могущества силы научного проникновения и расширения научной методики. Создаются новые научные дисциплины, как новая механика, и растут новые отделы математики, из них исходящие. В корне меняется наш математический и логический аппарат по сравнению с тем, который имел в своем распоряжении ученый 40-50 лет назад. Но ясно, что это только начало. С трудом, но бесповоротно создаются новые методы проникновения в неизвестное, связанные с исканием, и созданием новых областей теоретической физики, в которых визуальный образ явлений или затушевывается, или совсем не может быть построен. Но эта новая методика приложима не только к таким новым областям знания, как физика атома. Конечно, требуется большая осторожность в ее использовании, и в научной литературе наблюдается множество бесплодных и ошибочных ее применений, но это неизбежно в условиях всей нашей научной работы, в которой мы делаем множество лишней и ненужной работы. Мы работаем здесь, как работает природа, как выявляется организованность биосферы. Параграф 3. Чрезвычайно важно, что одновременно с новой методикой наблюдаются еще большие явления, может быть, ее вызывающие создание новых областей знания, новых наук. Темп их создания и область их охвата за последние 40 лет непрерывно растут.